Пункт 2. Вероисповедание. Видя слепоту и ничтожество человека, вглядываясь в немую вселенную и в него, погруженного во мрак, предоставленного самому себе, словно заблудившегося в этом закутке мироздания, и понятия не имеющего, кто его туда поместил, что ему там делать, что с ним станется после смерти, неспособного к какому бы то ни было познанию. Я испытываю ужас, уподобляясь тому, кто во сне был перенесен на пустынный, грозящий гибелью остров, и, проснувшись, не знает, где он, знает только, нет у него никакой возможности выбраться из гиблого места. Думая об этом, я поражаюсь, как это в столь горестном положении люди не приходят в отчаяние. Я смотрю на окружающих меня, они во всем подобны мне. Я спрашиваю у них, может быть, им известно что-то неведомое мне? И в ответ слышу «Нет, им тоже ничего не известно». И едва успев ответить, эти жалкие заблудшие существа, поглядев по сторонам, обнаруживают какие-то привлекательные на вид предметы. И вот они уже целиком ими заняты, целиком поглощены». Но я не могу разделить их чувства, и так как, судя по многим признакам, существует нечто сверх зримого мною мира, я продолжаю искать, не оставил ли этот невидимый Бог каких-либо следов своего бытия. На свете существует несколько вероучений, мне они известны, и все они, кроме одного единственного, исходят из ложных посылок. Каждый из них требует, чтобы его полностью приняли, утверждая собственную непогрешимость и грозя карой тем, кто отказывается верить. Но для меня эти учения неприемлемы. Любой может заявить все, что ему вздумается, любой может объявить себя пророком. Но, вникая в христианское вероучение, я нахожу в нем истинные пророчества, А быть истинным пророком дано не каждому. Иисус Христос, язычники, Магомед, неведение Бога. В вопросах веры следует быть до конца честным. Истинные язычники, истинные иудеи, истинные христиане. Другие вероисповедания не содержат истины. У них нет свидетелей. У христиан они есть. Господь отказал другим вероисповеданиям в таких подтверждениях. Исайя, глава 43, стих 9, глава 44, стих 8. История Китая. Я верю лишь тем свидетелям исторических событий, которые не откажутся от своих показаний и под угрозой, что их придушат. Кто больше достоин доверия, Моисей или китайцы? Об этом нельзя говорить в общих чертах. Повторяю, тут можно и ослепить, и одарить светом. Этими немногими словами я свожу на нет все ваши рассуждения. «Но история Китая все затемняет», — говорите вы, — «а я вам отвечаю». «История Китая все затемняет, но свет все равно есть». Его надобно найти, ищите свет. Итак, все, что вы говорите, подтверждает одну точку зрения, но ничуть не противоречит другой. И так оно идет на пользу и нисколько не вредит. Следовательно, вопрос нужно рассматривать во всех подробностях, нужно выложить карты на стол. Против истории Китая. Историки-мексиканцы. Пять солнц. Пятому всего лишь 800 лет. Разница между книгой, созданной народом, и книгой, созидающей народ. Магомед. Никаких подтверждений. Его доводы должны обладать неотразимой силой убедительности, потому что только этой силой они и располагают. А что он проповедует? Что ему должно верить». Я предлагаю судить о Магомете не по тем его утверждениям, которые кажутся темными или даже имеющими некий мистический смысл, а по самым, что ни на есть ясным, по описанию рая и прочему в том же духе. Вот уж где он поистине смехотворен. А так как ясное у него смехотворно, то видеть в его темнотах мистические откровения значит глубоко заблуждаться». Иначе обстоит дело с Евангелием. Пусть там будут места, неясностью свои, приводящие в не меньшее недоумение, чем неясности у Магомета. Но наряду с этим есть места, поразительные по своей просветленности, есть недвусмысленные избывшиеся пророчества. Так что ставить знак равенства между Евангелием и Кораном немыслимо. Нельзя смешивать и уравнивать их на том лишь основании, что и тут и там есть темноты, обходя молчание места, чья поразительная ясность побуждает относиться с глубочайшим почтением и к темнотам. Против Магомета считать Магомета автором Корана не больше оснований, чем считать его автором, скажем, Евангелия от Матфея. Ибо святого Матфея из века в век цитировали многие авторы. Не отрицали его авторство даже такие заклятые враги, как Цельсий и парфирий. В Коране сказано, что апостол Матфей был благой человек. Следовательно, Магомед лже-пророк, ибо называет благих людей дурными людьми и не соглашается с тем, что они говорят об Иисусе Христе. Различие между Иисусом Христом и Магометом. Магомед предсказан не был, Иисус Христос предсказан. Магомед сеял смертоубийство, Иисус Христос посылал на смерть своих учеников. Магомед воспрещал людям читать, апостолы требовали от людей, чтобы они читали. Короче говоря, они и так противоположны друг другу что если Магомед избрал путь к преуспеянию, желанному всем людям, то Иисус Христос избрал путь к смерти, сужденной всем людям. И не следует делать из этого вывод, что поскольку Магомед преуспел, то Иисус Христос тоже мог бы преуспеть. Нет, следует помнить, что поскольку Магомед преуспел, Иисус Христос должен был погибнуть. Любой человек может совершить сотворенное Магометом, ибо он не творил чудес, и его пришествие не было заранее предсказано. Никто не может совершить совершенного Иисусом Христом. Псалмы, которые пела вся земля. Кто свидетельствует о Магомете? Он Сам. Иисус Христос хочет, чтобы его собственное свидетельство ничего не значило. От свидетелей требуется, чтобы они были на лицо, всегда и везде, а он в свой горестный час был всеми покинут».